Свобода. Как же все это представлял себе молодой Ганс Касторб? Или ему казалось, что те семь недель, которые он, следуя предписанию врачей, бесспорно уже провел среди пациентов здесь наверху, были всего лишь семью днями? Или, наоборот, у него возникло такое чувство, что он живет в Бергофе дольше, гораздо дольше, чем прожил на самом деле? Он задавал этот вопрос и молча самому себе, и вслух, и Ахиму, но не мог прийти ни к какому решению. а Должно быть, верно было и то, и другое. Если оглянуться назад, то время, прожитое здесь, ощущалось им как неестественно короткое, и вместе с тем неестественно долгое. и Не ощущалось оно только таким, каким было в действительности при том условии, что ко времени применимо слово «естественно», и что его связь с понятием «действительность» закономерна. Во всяком случае, уж у дверей стоял октябрь. Он вот-вот наступит. Гансу Кастерпу было нетрудно сообразить это самому, да и больные, к чьим разговорам он прислушивался, напоминали ему о том же. «А вы знаете, через пять дней опять первое число?» — говорила Гермина Клейфельд двум молодым людям из своего кружка. Один был студент Расмуссен, другой — губастый юноша по фамилии Гэнзер. В этот день больные толпились между столами, среди запахов кушаний болтали и медлили с послеобеденным лежанием. Да, 1 октября я видела календарь в конторе. Уже во второй раз встречаю октябрь. В этом увеселительном заведении. Вот и лету конец, поскольку его можно назвать летом. Оно обмануло, как обманывает вся жизнь в общем и целом. Она вздохнула половиной своего легкого и, покачав головой, подняла к потолку затуманенные глупостью глаза. «Веселей, Расмусен!» — воскликнула она затем и хлопнула со товарища по сутулому плечу. «Где ваши острые словечки?» «Я знаю их очень мало», — отозвался Расмуссен. и Его руки повисли на уровне груди, точно плавники. Но и те не получаются, я всегда чувствую ужасную усталость. И «Ни одна собака не согласится продолжать такую жизнь», — проговорил Гэнзер сквозь зубы. Все трое рассмеялись и пожали плечами. Однако поблизости оказался и Сатамбрини. Выходя из столовой, он держал, как обычно, во рту зубочистку и сказал Генсу Кастерку. Не верьте им, инженер, не верьте, когда они бронятся на санаторий. Они все это делают без исключения. Хотя чувствуют себя здесь лучше, чем дома. Ведут жизнь лодыри и еще требуют, чтобы их жалели. Заявляют о своем праве на горечь, иронию, цинизм в этом увеселительном заведении. А что? Разве это не увеселительное заведение? И при том самом сомнительном смысле слова. «Обманывает», — заявляет эта особа. В этом увеселительном заведении ее, видите ли, жизнь обманывает. Но отпустите-ка ее вниз на равнину, и она, без сомнения, будет вести себя так, чтобы как можно скорее вернуться сюда наверх. Ах, да, и еще ирония. Остерегайтесь, процветающей здесь иронии инженер. Остерегайтесь вообще этой интеллектуальной манеры. Если ирония не является откровенным классическим приемом ораторского искусства, хоть на мгновение расходится с трезвой мыслью и напускает туману, она становится распущенностью, препятствием для цивилизации и нечистоплотным заигрыванием силами застоя, животными инстинктами, пороком, так как атмосфера, в которой мы живем, видимо, весьма благоприятствует пышному расцвету этого болотного растения. Смей надеяться или опасаться, что вы меня поймете. Меньше двух месяцев тому назад, когда Ганс Касторп ещё жил внизу на равнине, слова итальянца были бы для него лишь звуком пустым, однако пребывание здесь наверху сделало его не только более восприимчивым в сфере интеллекта, но и более разборчивым в своих симпатиях, а это может быть еще важнее. Ибо хотя он в глубине души и радовался, что Сатамбрини, несмотря на все, продолжает и теперь еще с ним беседовать в прежнем духе, учит его, предостерегает и пытается оказывать влияние. Ганс Кастурб в своей понятливости дошел до того, что стал критически относиться к словам итальянца, или хоть в какой-то мере удерживался от того, чтобы с ними тут же соглашаться. Вон что думал про себя молодой человек. Он говорит об иронии в точности, как и о музыке. Не хватало еще, чтобы он и иронию объявил политически неблагонадежной. А именно с той минуты, когда ирония перестает быть откровенным и классическим приемом назидания. Но ирония, которая ни на мгновение не расходится с трезвой мыслью. Что же это, с позволения сказать, за ирония, если уж на то пошло? Сухая материя прописная истина. Так бывает неблагодарна молодежь в тот период, когда формируется ее личность, ее одаряют, а она опорочивает полученные дары. Однако выразить свое несогласие в словах казалось ему все же слишком самонадеянным. Он ограничился возражениями по поводу Гермена Клейфельд, ибо находил суждения Сатамбрини на ее счет несправедливыми или, по некоторым причинам, Хотел, чтобы они казались ему несправедливыми. «Но ведь эта девушка больна», — ответил он. «Она действительно больна, тяжело больна, и у нее есть все основания, чтобы отчаиваться. Чего вы, собственно, от нее хотите?» «И болезни, и отчаяние — это нередко тоже особые формы распущенности». «О леопарде?» — подумал Ганс Кастор, «Ведь он явно отчаивался даже в науке и прогрессе. А сам Сатамбрини, господин школьный учитель, он тоже болен и постоянно возвращается сюда наверх. Кордучий, он доставил бы мало радости. Вслух же Ганс Касторб сказал, как вы добры, девушка может в любой день отправиться на тот свет, а вы это называете распущенностью. Тогда уж объясните точнее, если бы вы сказали, болезнь является иногда результатом распущенности, это было бы еще понятно. «Вполне понятно», – перебила его Сатамбрини. «Клянусь честью, вы были бы довольны, если бы я этим и ограничился». «Или если бы вы сказали, болезнь иногда служит оправданием для распущенности. С этим я тоже мог бы еще согласиться». «Очень благодарен». «Но утверждать, что болезнь – просто-напросто особая форма распущенности. То есть не возникла в результате распущенности, а сама...» Лишь особый вид распущенности — это же парадокс. О, прошу вас, инженеры, не передергивайте. Я презираю парадоксы. Я ненавижу их. Отнесите все, что я высказал вам насчет иронии, и к парадоксальности. Скажу даже больше. Парадокс — ядовитый цветок ковидитизма, обманчивое поблескивание загнивающего духа. Вот уж это величайшая распущенность. А вообще я констатирую, что вы опять берете болезнь под свою защиту. Нет, но вы вот утверждаете очень интересную вещь. Прямо отдает Краковским и его понедельничными рассуждениями. Он тоже считает, что болезнь – явление вторичное. Он не вполне чистоплотный идеалист. Что вы имеете против него? Именно это? Вы плохого мнения о психоанализе? когда как и очень плохого и очень хорошего инженер то и другое что вы имеете в виду психоанализ хорош если он орудие просвещения и цивилизации хорош поскольку он расшатывает глупые взгляды уничтожает врожденные предрассудки подрывает авторитеты словом хорош когда он освобождает утончает очеловечивает и делает рабов зрелыми для свободы и он вреден очень вреден поскольку тормозит деяние, подтачивает корни жизни от того, что не в силах дать ей форму. Такой анализ может стать делом весьма неаппетитным, столь же неаппетитным, как смерть, с которой он, собственно говоря, и связан. Он с сродни могиле и ее подозрительной анатомии. «Вот оно, рыканье льва!» – подумал Ганс касторб как думал обычно, когда Сатамбрини высказывал какое-либо педагогическое суждение но вслух он лишь заметил. Мы недавно занимались в нашем подвале световой анатомией, по крайней мере, так ее назвал Бернс, когда нас просвечивали. а вы уже прошли и эту стадию? Ну и что же?» «Я видел скелет своей руки», — ответил Ганс Касторп, стараясь вызвать в памяти ощущения, овладевшие им в ту минуту. «А вы когда-нибудь видели свой?» «Нет». Меня совершенно не интересует мой скелет. И каково же врачебное заключение? Он обнаружил тяжи, тяжи с узелками. Вот чертов приспешник! Вы когда-то уже так назвали Гофрата Бернса. Что вы под этим разумеете? Я выразился еще очень мягко, могу вас уверить. Нет, вы несправедливы господин Сатамбрини. Я допускаю, что и у него... Ей свои слабости. Его манера говорить, в конце концов, и меня раздражает. Иной раз в ней чувствуется что-то насильственное. Особенно, когда вспомнишь, что он пережил глубокое горе. Похоронил здесь, наверху, жену. А все-таки это заслуженный и уважаемый человек, можно сказать, благодетель страждущего человечества. Я на днях встретил его, когда он ушел с операции. Он делал резакцию ребер. Не то сгибал, не то ломал. Он возвращался с тяжелой нужной работы, такой мастер своего дела, и произвел на меня в эту минуту очень сильное впечатление. Он был еще весь разгречен и в виде награды самому себе закурил сигару. Мне прямо завидно стало. Это с вашей стороны очень благородно. Ну а сколько же времени вам отбывать наказание? Определенного срока он не назначил. Тоже неплохо. Итак, давайте пойдем лежать, займем свои места. Они простились перед 34-м номером. «А вы идете на свою крышу, господин Сатамбрини? Должно быть веселее лежать с другими, чем в одиночку. Вы беседуете? Есть интересные люди?» «Ах, сплошь, Парфяни и скифы!» «Вы хотите сказать русские?» «Русские мужчины и женщины», — ответил Сатамбрини, и уголок его рта дрогнул. «До свидания, инженер». Это было сказано с подчеркнутой многозначительностью, не оставлявшей места для сомнений. Ганс Касторп вошел в свою комнату ошеломленный, знает ли Сатамбрини насчет его чувств? Может быть, итальянец в педагогических целях наблюдал за ним и проследил пути, по которым устремлялся взор Ганса Касторпа. Ганс Касторп разозлился и на себя, и на Сатамбрине за то, что не смог владеть собой и вызвало его на этот иронический намек. И пока он собирал свои письменные принадлежности, чтобы захватить их на балкон, так как больше тянуть было нельзя и письмо домой, третье по счету, следовало написать сегодня же. Он продолжал сердиться и бурчать себе под нос всякие нелесные эпитеты по адресу этого хвостуна и резонера, который сует нос не в свое дело, а сам заигрывает на улице с девушками и совсем забросил свои писания на этого шарманщика, который бестактными намеками прямо-таки отбил у него охоту к дальнейшему. Однако зимние вещи получить из дому нужно, деньги, белье, обувь, словом, все, что он взял бы с собой, если бы знал, что едет сюда не на три летних недели, а, а на пока еще не определенный срок, и во всяком случае захватит часть зимы, а при тех представлениях о времени, которых придерживаются у нас здесь наверху, а может быть, приведет и всю зиму. А вот об этом, во всяком случае, о возможности этого, и следовало сообщить домой. Теперь Гансу Кастерпу предстояло тем внизу рассказать всю правду и уже не морочить голову ни себе, ни им. В таком духе он им и написал, с помощью той самой техники, которой при нем не раз пользовался Иоахим, а именно, лежа в шезлонге, вечным пером и на дорожном биваре, который он держал, прислонив к высоко поднятым коленям. На бланке санатория, в ящике стола, лежал целый запас этих бланков. Он и написал Джемсу Тинапелю, так как этот дядя был Гансу Кастерпу ближе двух остальных прося его обо всем сообщить консулу. Ганс Кастрорф рассказал о неприятном инциденте с его здоровьем, о подтвердившихся опасениях, о требовании врачей провести здесь часть зимы, а может быть и всю зиму, ибо такие случаи, как у него, по часу порния, не поддаются лечению, чем те, которые выражаются в более пышных и острых формах. Поэтому нужно решительно взяться за лечение, и раз, навсегда покончить с болезнью. С этой точки зрения он почитает за счастье и большую удачу то обстоятельство, что случайно попал сюда наверх и вынужден был подвергнуться врачебному осмотру, иначе он еще долго оставался бы в неведении относительно своей болезни, и она, сказалось бы, потом в гораздо более неприятной форме. Что касается предположительного срока лечения, то пусть не удивляются, если ему придется... Провозится со своим здоровьем всю зиму, и он вернется на равнину не раньше, чем Иоахим. Понятия времени здесь другие, чем принятые для поездок на курорты и морские купания. Месяц — это, так сказать, мельчайший единица времени, и взятый в отдельности не имеет никакого значения. Было прохладно, он писал в пальто, закутавшись в одеяло, его руки покраснели. Иногда он отрывался от бумаги который покрывал вереницами благоразумных и убедительных рассуждений и окидывал взглядом знакомый пейзаж, едва видный сквозь мглу. а Длинную долину с нагромождением вершин у ее устья, которые, казалось, были покрыты сегодня бледным глянцем. И множеством светлых селений на ее дне, иногда вспыхивавших в лучах солнца с ее склонами, частью покрытыми суровым лесом, честью лугами, где паслись коровы и откуда доносился перезвон их колокольчиков. Он писал с чувством все возрастающей легкости и уже не мог понять, почему так боялся этого письма. В процессе писания ему самому становилось ясно, насколько убедительны его доводы, с которыми домашние полностью должны будут согласиться молодой человек его круга, в данных обстоятельствах, попросту делает что-то для себя, принимает вполне разумные меры и пользуется удобствами, предназначенными для таких, как он. Это обычно и полагается делать. Вернись он домой после того, как он описал бы свое самочувствие, его без сомнения опять отправили бы сюда наверх. Затем он перечислил все, что ему нужно, а в заключении попросил регулярно переводить ему необходимую сумму в 800 марок в месяц, хватит за глаза. Потом поставил свою подпись, и так с этим покончено. Третье письмо домой было написано с расчетом на большие сроки, не по исчислениям времени, существовавшему внизу на равнине, а по тем, которые были приняты здесь наверху. Письмо это закрепляло за Гансом Кастурпом свободу. Вот то слово, которое он употребил, и не буквально, нет, он про себя не произнес даже первого слога, но ощутил всю широту его смысла, как уже ощущал не раз за свое пребывание в Бергофе, причем смысл этот имел очень мало общего с тем, какой вкладывал в понятие свобода Сатамбрини, и тогда на него нахлынула волна уже знакомого страха и возбуждения, и грудь его при вздохе содрогнулась. Отписание письма кровь прилила к голове, щеки пылали. Ганс взял Меркурия со столика и измерил себе температуру. Словно этот случай непременно надо было использовать. Меркурий поднялся до 37,8. «Вот видите», сказал мысленно Ганс и добавил в виде постскриптума. «Письмо меня все-таки утомило. Градусник показал 37,8». Я вижу, что в ближайшее время мне следует жить как можно спокойнее. Прошу извинить меня, если буду писать реже. Не вставая, поднял руку к небу ладонью наружу, как держал ее за экраном. Но небесный свет оставил ее жизненную форму неприкосновенной. От его ясности материя сделалась только темнее и непрозрачнее. И лишь внешние контуры стали просвечивать алым. Это была его живая рука. Такой он привык ее видеть, держать опрятный, привык пользоваться именно ею, а не каким-то неведомым скелетом, представшим ему на экране аналитическая бездна, которая перед ним тогда разверзлась, снова закрылась.